Глава сорок пятая. Приют для животных. Ира. «Все, достаточно, Макфо, отпусти ее!» – не выдержал Кайл, решительно вызволяя меня из крепких рук вампира. «Спасибо!» – сотый раз повторил мне Гринли. Я с улыбкой ему кивнула. «Итак, какие планы на сегодня?» – уточнил Кайл. «Если Ира, чтобы не вызывать подозрений, хочет вписаться в жизнь Лиры, то советую навестить приют Надежды». «Сегодня пятое число, и Лира в этот день всегда туда приезжала, каждый месяц. Правда, тут встаёт вопрос безопасности, стоит ли ехать куда-либо после нападения Бионика. Вдруг там будет устроена засада?» – неуверенно произнёс Гринли. «Я, конечно, подключу свою охрану, и всё же риск довольно велик». «Что скажешь? Тебе самой хочется туда съездить?» – спросил меня Кайл. «Да. Мне интересно посмотреть на этот приют для животных. Лира основала это место и опекала его. «Наверное, она каждый раз давала сотрудникам деньги, только я не знаю, какую сумму она обычно переводила и как это делается», – призадумалась я. «У нее был счет в банке, верно?» «Да, конечно», – кивнул адмирал. «Я заботился в том, чтобы она ни в чем не нуждалась». Я про себя усмехнулась. Как бы Лира не ненавидела отца, это не мешало ей пользоваться его деньгами. Джон тем временем продолжил. Вдобавок прокурор Грег Конверс перевел тебе штраф в 2 миллиона рейнов для возмещения морального ущерба на суде. Ты можешь тратить любые суммы, какие захочешь. Я скину Кайлу доступ к твоим счетам. Пока что он будет твоим казначеем. Завтра сделаем для тебя специальный браслет на первое время. Самый простой, такой, каким пользуются дети. И в то же время, чтобы он выглядел как обычный, и его нельзя было отслеживать». «Потом через это устройство ты сама сможешь производить банковские операции. Когда привыкнешь, заменим его на нормальный девайс для взрослых». «Хорошо, спасибо». «С благодарностью посмотрела я на него. Буду осваивать ваши технологии». А по сумме, обычно Лера перечисляла в приют по 100 тысяч рейнов каждый месяц. Этого хватало на зарплату сотрудникам, оплату счетов, а также покупку еды, лекарства и всего необходимого для животных, объяснил Гринли. «Понятно», — приняла я к сведению. «Думаю, сейчас вам стоит позавтракать», — отметил Джон. «А я в это время отправлю своих людей к Надежде. Пусть там все проверят к вашему прибытию и обеспечат безопасность. На обед можете вернуться сюда или посидеть в одном из VIP-ресторанов, где повышенный протокол защиты посетителей. Заезжать домой к Лире пока не советую. Там слишком много журналистов вокруг и разных сомнительных личностей. События на суде всколыхнули всю Ленавию». Все гадают, по какой причине дочь знаменитого адмирала выдвинула обвинение против отца, а потом вступила за него. «Вам лучше пока пожить здесь. Вечером я приглашу в Трайтон надежных врачей, чтобы они провели диагностику здоровья Иры и избавили ее от пирсинга». «Хорошо», – одобрил Кайл. «Тебе тоже надо поесть», – сказала ей адмиралу. «За меня не волнуйтесь, я уже перекусил с утра». Джон посмотрел на меня с такой теплотой и благодарностью, что было ясно. Он не привык к подобной заботе и был очень растроган. Сердце дрогнуло, и я, не сдержав порыв, его обняла. Пусть со стороны это казалось чем-то детским, наивным или чересчур мне было все равно. Просто хотелось выразить этому человеку свою поддержку и благодарность. Не просто на словах, а таким вот нехитрым действием. «Все будет хорошо, Ира». «Спасибо, что ты у меня есть», — хриплый голос адмирала дрогнул. Меня погладили по голове и поцеловали в макушку. «Можно мне с вами?» — тоскливо спросил Гринли, когда мы с ним и Кайлом уже вышли из бункера. «Не можно, а нужно», — отозвался Ирлинг. Идя по коридору, он взял меня за руку и поглаживал большим пальцем по тыльной стороне ладони. Я тихо млела от его прикосновений. Сопроводишь нас в приют для животных. Будешь подсказывать там что к чему. Пока мы не разорвали твою вампирскую привязку, держись к нам поближе. Во-первых, это нужно для твоего здоровья. А во-вторых, никто не должен догадаться о разрыве помолвки. Родственникам говори, что ты пытаешься уговорить Лиру перенести свадьбу на более ранний срок, но твоя невеста не любит менять свои планы и пока не соглашается. Хорошо. послушно кивал вампир. «А можно мне пока ночевать рядом с вами, в вашей постели? Я так привык уже, что она моя и Лиры, и вдобавок ночью мне очень нужно прикасаться к той, к кому я привязан. Так мне спокойнее». «Не наглей, Макфой», — осадил его Кайлу. Вампир бросил на него взгляд побитого котейки. «Поставим рядом еще одну кровать. Места много. Будешь спать на той, к которой привык, а мы с Ирой переберемся на новую». Вампир тяжело вздохнул, но спорить не стал. А я представила наши будущие совместные ночи, и щеки тут же опалило огнем от смущения и предвкушения. Я и Кайл в одной постели каждый день, и глаза вампира напротив. Офигеть!